Глава 12. Итак, моя дорогая, сотрясения нет, переломов нет, вывихов нет, ушиб левого колена и плеча, констатирует медсестра. Пока она не сказала про плечо, я даже не понимала, что почти не могу им шевелить. Сейчас напишу список препаратов, а еще две недели покоя. Никаких мотоциклов. Если будет сильно что-то болеть, едешь в травмпункт и делаешь снимок. Хорошо, спасибо. Отвечаю, беря из ее рук лист с рекомендациями, краем глаза замечая, как Франц выходит из кабинета. Наконец-то. Еще раз поблагодарив медсестру, поднялась с кресла и вышла в коридор, почти моментально услышав злое рычание Франца, перемежку с матом. Судя по контексту, это шатохи нагребает за неподготовленную трассу. Желая быть незамеченной, выхожу на улицу, ковыляя к парковке, на которой оставила своего железного коня. Только попробуй в таком состоянии сесть на байк Тут же раздается в спину. Вездесущий, что ли? Но сил с ним сражаться в словесных баталиях у меня не осталось. Хотелось домой, залезть в тёплую ванну и залезать свои раны, как физические, так и душевные. Иди дальше на Шатохина ари, произношу, оборачиваясь и встречая его недовольный и обеспокоенный взгляд. Я отвезу тебя. Нет, Твердо, уверенно, категорично, не давая и тени сомнения. Ромко молчит окидывая меня взглядов, стиснув челюсть, недовольно повел головой, будто принимает решение, которое ему совершенно не нравится. Вызову такси, байк позже пригоню. Такой вариант устроит? Хорошо, киваю, соглашаясь, скорее больше для того, чтобы он от меня отстал, и я как можно быстрее оказалась подальше от него. Спасибо. Усадив Софью в такси, проводил взглядом машину, сжимая в руке ключи от ее байка. Что такая же упертая, безрассудная и сводящая с ума. В мозгах до сих пор кисель, а губы все еще фантомно ощущают поцелуй. Закурив, сплюнул на землю. В паспорте мне уже давно перевалило за тридцатку, а я все так же становлюсь импульсивным идиотом, если дело касалось ее. Когда это закончится? И закончится ли? Надо ехать искать Ленку и уже закрыть этот вопрос документами. Завтра мне не до нее будет. Весь день расписан по часам. Еще и встречу с Сорокиным надо в расписание впихнуть. Когда я остановил машину возле старой засаранной общаги, меня внутренне передернуло от одной мысли, что моя дочь могла тут жить. Не забери я ее тогда с собой. Переполненные мусорные баки в нескольких шагах от входа в подъезд. Вонь, смрад из тая бродячих собак и крыс. Спящий алкаш в подъезде прям вишенка на торте, завершающая эту картину, наполненную беспросветным отчаянием. Внутри оказалось не лучше. Ободранные, обшарпанные, исписанные стены, загаженные площадки. Дверной звонок не работал. Выругался, постучал в дверь носком ботинка. В ответ тишина. Уебал еще пару раз, сдерживая, чтобы с ноги не выбить ее на хрен. Кто такой смелый, блядь, раздалось за дверью, и она наконец распахнулась. Мужик неопределённого возраста, подпитый, сигареты во рту, при виде меня сразу подобрался. «Те, что надо? Ленка дома? Какая? Смирнова. Мужик, перекинув сигарету на другой край рта, отступил в сторону, пропуская меня в захламленный коридор. Третья комната, бросил, скрываясь за соседней дверью. Я не сразу ее узнал. Мало что осталось от той симпатичной женщины, которой она когда-то была. Сейчас передо мной сидела пропитая насквозь алкашка неопределенного возраста с опухшим лицом, остриженные коротко волосы, давно не мытые были собраны в куцы хвост. Напротив нее за столом свал, уткнувши сложенные руки, какой-то мужик. В комнате спёртый воздух и вонь. Какие люди пожаловали. Сам барин явился. А где псы твои дворовые? Хвосты поджали. Ее хриплый смешок вызвал отвращение. "Будешь?" произнесла, потянувшись за бутылкой водки и всплеснув себе в чашку, выпила залпом. "Нет, спасибо. Выйдем, поговорим. Тут базарь. Я сказал, выйдем." Он сказал: "Надо же", загласила Ленка, отчего ее собутыльник заворочился. "Не вынуждай меня применять силу", процедил сквозь зубы, едва сдерживаясь, чтобы не схватить ее за шкирку, как паршивую кошку, и не вышвырнуть в коридор. "Да надо же", снова начала Смирнова, но у меня уже заканчивалось терпение. Встала и вышла, зло обрубил, не давая ей договорить. "Да ладно, ладно, не быкуй". Она встала, вскинув руки в примирительном жесте. Находиться в этом клоповнике даже лишние десять минут было невозможно. Поэтому, подталкивая Ленку к выходу, спустился к машине. Садись. А Карет это понтовое. И снова этот хриплый смешок, омерзительный. Тратить лишние слова на нее не хотелось, как и заводить с ней какие-то разговоры, не касаемые напрямую того вопроса, с которым я сюда был вынужден приехать. Мне нужно, чтобы ты подписала документы. Хрен тебе, перебила на половине фразы. Чем взбесило еще больше. Нервно повел головой, сдерживаясь изо всех сил. Да слушай до конца, блядь. Ты за пять лет не вспомнила о существовании дочери. Не надо тут изображать из себя мать-героиню. Назови сумму, сколько ты хочешь денег и поставь подпись на отказ от родительских прав. Сделай хоть что-то для своей дочери хорошего. Не усложняй ей жизнь. Что, вот так просто любую сумму забашляешь? Наверное, я все таки идеалист. Ибо все еще надеялся, что она сейчас спросит про Варвару, а не про бабки. Но чудо не произошло. "Любую", ответил, не поворачиваясь в ее сторону, и приоткрыв окно, подкурил сигарету, чтобы хоть немного перебить запах, что от нее исходил. "А если я пятьсот тысяч попрошу, получишь пятьсот!» Сначала бабки, потом подпись", нажал на кнопку, заблокировав двери машины, и потянулся к папке с доками, протянул ей документы и ручку. Достал из бардачка заготовленную пачку денег. Честно думал, что попросит больше, но она оценила нашу дочь в пятьсот тысяч. В пятьсот, даже не в миллион. Подписывай, вот деньги, бросил пачку на панель. Настоящие, что ли? В голосе и страх, и восторг. Проверь. Она дрожащими руками вытащила из пачки купюру и посмотрела на свет. Смотри, если обманешь, подписывай, произнес с нажимом. Пока она все заполняла, я выкурил уже вторую, стараясь унять бурлящий вулкан эмоций, душевное месиво. Выходило плохо. Но когда она закончила, сжав зубы, сдержался, проверил каждый лист, дабы исключить возможность еще одной вынужденной встречи с этим подобием женщины. Убрав документы, кивнул на пачку денег и разблокировал двери. Она жадно схватила пачку, разделив ее на части. Рассовала деньги по карманам своих засаленных штанов, остатки засунула в лифчик. За подгон спасибо. «Свободно!» Дождавшись, пока она выйдет, тронул машину с места, снова закурив. Вроде радоваться надо, но на душе было тошно. Бросил взгляд на панель. На часах уже было больше пяти. Надо еще по пробкам успеть добраться до детского сада, а товари обижается, когда я ее забираю последней.